На самом юге Эфиопии с севера на юг, параллельно Красному морю, протянулась в сторону Кении рифт Вали. Геологи полагают, что эта широкая долина, зажатая между двумя горными грядами, образовалась при медленном смещении Африки на запад за много миллионов лет. На дне рифта словно бусины лежат в ряд большие озера. На одном из них, озере Звай, вяжут папирусные лодки. Есть. Отличная автомобильная дорога и большинство озер ⁇ излюбленное место отдыха. Из столицы Адис-Абебы сюда приезжают охотиться, ловить рыбу и купаться. Только Звай, хотя оно самое красивое, не посещается туристами. Сюда не доходит шоссе, и здесь растет папирус, прибежище улитки, в которой вырастает личинка шестозомы, гроза любителей купания. В Адис-Абебе я встретил двух шведов, от которых кое-что узнал про Звай. Один из них, этнограф, изучал по литературе жителей тамошних островов. Другой, он, кормится ловлей птиц в Эфиопии, сам побывал на озере. Я взял на прокат джип, погрузил на него продукты и полевое снаряжение, мы покинули нашу базу в столице и помчались сперва по отличной, потом по хорошей, потом по посредственной и, наконец, по отвратительной дороге. Первый ночлег у гостеприимных шведских миссионеров на высоком восточном склоне Рифтвали. На другое утро вместе с переводчиком, эфиопским учителем Ассефа и знающим дорогу молодым парнем из племени Гала мы двинулись дальше к озеру Звай. Глубокое ущелье с порожистой рекой, секущее равнину к западу от озера, Преградила нам путь, и в поисках переправы пришлось проехать 25 километров на юг по строящейся дороге, увязая в сыром грунте. Наконец мы пересекли реку по мощному каменному мосту, после чего километров 50 ехали на северо-запад вовсе без дороги, где по конной, где по звериной тропе, где просто в просветах между редкими деревьями. Часто кому-нибудь из нас приходилось идти впереди джипа, отыскивая путь. Проводник сидел смирно, не раскрывая рта, а если и пытался что-то нам подсказать, то весьма неудачно. Дикие звери не попадались, зато мы видели много старых могильников. То и дело встречались нам гала. На плече копье, по пятам трусит собака. Хотели мы спросить у одного парня про дорогу, но он так перепугался, когда мы развернули джип в его сторону, что поднял копье для защиты, потом пустился на утек и мигом исчез среди акаций. Вечерело, когда мы выехали на высокий утес, с которого открывается великолепный вид на восточный берег озера Звай и два ближних острова. На утесе стояли дощатый домик и большая палатка – шведская миссионерская поликлиника. Заведовала поликлиника медицинская сестра, но она уехала в отпуск в Швецию, и мы застали только сторожа, живущего с семьей в шалаше по соседству. Он позволил нам разместиться в палатке». У подножия утеса на юг и на север тянулись камышовые заросли, а на воде в лучах вечернего солнца поблескивало желтое зернышко. Папирусная латчонка возвращалась на свой остров. День угас быстро, как и должно быть, в восьми градусах от экватора. И тотчас начался спектакль. На деревьях тараторили обезьяны. Грузные бегемоты выбирались на берег и шли лакомиться кукурузой на поля. Все ближе и ближе скулили и выли гиены. Откуда-то с озера доносилась далекая барабанная дробь. Из палатки были видны костры на островах. А Сефа объяснил, что это копты готовятся встретить свой праздник Маскал. Я вышел, чтобы полюбоваться всей панорамой, и у самых дверей наткнулся на две темные фигуры с копьями. Это сторож с одним из своих родичей пришел спросить, не хотим ли мы посмотреть на гиен, которые нашли околевшего мула и устроили пир. Мы... Крадучись, вошли в рощу. Где-то впереди звучали дикие вопли, тявканье, рычание, щелкали челюсти. В кустах со всех сторон сверкали, словно стоп-сигналы бдительные глаза гиен. Но стоило мне включить фонарик, и обладатели глаз беззвучно улетучились, как будто по волшебству. Видно только лежащую на земле истерзанную тушу. Выключаю фонарик и жду. Опять, кругом, пара за парой, вспыхивают глаза. Опять зверье воет, скулит рвет мясо, трещат кусты и сучья. Зажигаю фонарик. Половина туши, как не бывало, осталась только передняя часть, да и та разодрана на куски. Мы поискали в кустарнике, идя по кровавым следам, но задние ноги муло канули в ночь. На другое утро мы спустились к озеру. Маленькое кукурузное поле у подножия утеса подверглась за ночь основательному опустошению, вторгшийся туда бегемот сживал не одну сотню початков. Мы застали хозяина, когда он разгонял обезьян, которые задумали доесть то, что осталось после вылазки озерного исполина. Вдали показалось несколько маленьких папирусных лодок. Они шли от островов прямо к нам. Мы стояли там, где расчищенный в папирусе проход от причала встречался с тропой, спускающейся сверху. У нас были припасены топоры, веревки и два толстых сука в рост человека. Мы задумали один план и ждали, когда подойдут лодки. Вот и они. похожи на чацкие. Корма обрезана прямо, только нос заострен и изгибается кверху. Правда, совсем маленькие, на одного человека. Островитяне пересекли озеро для миновой торговли с гала. Один привез буроватое кукурузное пиво в кувшине и в колебасе. У другого была свежая рыба. Подошел третий и начал вытаскивать свою лодку на берег. Мы перехватили их и предложили сделку. Взяв на прокат все три лодки, мы поставили их рядом и связали вместе. Только так можно было осуществить наш план и попасть на острова к людям племени Лаки. На всем озере Звай лишь они делают лодки, притом такие маленькие, что никто посторонний не может воспользоваться ими, чтобы проникнуть в древнее пристанище этого племени» лаки не состоят в родстве с гала обитающими на берегах звай гала типичные африканцы кормятся земледелием и скотоводством они прочно приросли к суше им в голову не приходило связать лодку или плод чтобы выйти на озеро а в жизни лаки папирусная лодка играет важную роль ведь они не только земледельцы но и рыбаки и торговцы Несмотря на черную кожу, лаки не негроиды, у них, как у большинства эфиопов, узкие лица, четкий рисунок, который наводит на мысль о жителях библейских стран. Как и монахи озера Тана, они пришли из области верхов Нила и принесли с собой искусство строительства лодок из папируса. Уже в 1520-1535 годах они, спасаясь от гонений, после долгого странствия достигли Рифтвали и уединились на глухих островах озера Звай со всеми своими церковными сокровищами и древними коптскими рукописями. Мне говорили, что рукописи сохраняются до сих пор, ведь Галла ни разу не смогли проникнуть на острова, несмотря на четырехвековую вражду Слаки. Правда, В последние годы розни пришел конец, наладилась миновая торговля. Некоторые семьи Лаки даже перебрались на берег, но по-прежнему. На озере делают только такие лодки, что на них, кроме грибца, может поместиться от силы один человек. Да и то он рискует перевернуть тонкую связку папируса, если не будет сидеть тихонько, вытянув ноги вперед или свесив их по колено в воду. Вот почему мы смотрели с торжеством на свое произведение – устойчивый плод из трех связанных вместе лодок. Мы уже собрали снаряжение и хотели занять места на плоту, чтобы переправиться на заманчивые острова, когда увидели, что один из лодочников потихоньку развязывает узлы. Объяснив Осефе, что он пришел за дровами для большого праздничного костра, но теперь вспомнил, что самые хорошие дрова не здесь, а в другом месте, островитянин учтиво попрощался с нами и поспешно удалился на одной трети нашего тримарана. Лишь под вечер нам удалось, наконец, зазвать еще одного лаки. Он шел вдоль камышей, забрасывая в воду небольшую сеть, и чуть не всякий раз в его сети трепетало живое серебро. Мы купили весь улов, двадцать одну тулуму с нежнейшим мясом, испекли на углях по рыбе на человека, а остальное вернули рыбаку. В нашу сделку с ним входил также прокат лодки, и на этот раз мы поспешили отчалить, как только связали плод. Он легко выдерживал вес троих пассажиров и кинокамеры с треногой. А Асефа нерешительно присоединился к нам, когда я напомнил ему, что мне понадобится переводчик. Берег был оторочен густыми зарослями низкого камыша, но папируса мы здесь не увидели. Небольшая волна заставила всех взяться за весла. Постепенно берег озера ушел вдаль, а над нами поднялись зеленые холмы ближайшего острова. Между деревьями на склонах отчетливо различались живописные круглые хижины из соломы. В это время из-за мыса вышла маленькая лочонка и направилась прямо к нам. Верхом на папирусе, спустив ноги в воду, сидел суровый человек в похожем на мундир костюме защитного цвета. Умело работая веслами, он развернул свою лодку и стал поперек нашего курса. Асефа сообщил, что этот человек называет себя не то шерифом, не то шефом острова Тадеча и требует, чтобы мы предъявили ему документы, прежде чем он пустит нас на берег. Асефа спросил, нет ли у меня какой-нибудь официальной бумаги. Я достал из нагрудного кармашка написанное по-французски письмо норвежского министра иностранных дел, адресованное властям республики Чад. Асефа ни слова не знал по-французски, но это не помешало ему, стоя на плоту, торжественно произнести на языке гала долгую тираду, в которой я разобрал только поминутно повторяемое имя императора Хайле-Селосия. Что уж он там сочинил, знает лишь сам Осефа да шериф. Во всяком случае суровый чиновник растерянно отдал честь, освободил нам путь задним ходом и возвратился к мысу, а мы взяли курс на ближайший залив. Остров был изумительно красив. Яркая зелень, пологие холмы, аккуратные кукурузные поля. В заливе голые ребятишки удили рыбу, сверху спускались к причалу женщины с кувшинами на голове в платьях из домотканной материи. Навстречу им поднимался мужчина, неся на плече свою папирусную лодку. Кругом сновали куры, порхали красочные птицы. На открытом гребне холма примостилась чистенькая деревушка, Горстка хижин с конической соломенной крышей, стены из камня и обмазанного глиной плетня, расписанные незамысловатым узором. Около большинства хижин сушились на солнце остроносые лодки, где одна, где две, а то и три. Нас учтиво пригласила к себе в дом симпатичная супружеская чита и предложила свежего кукурузного пива Айдар. Его звали Дагага, ее Хелу. В доме было уютно и чисто. На утрамбованном глиняном полу стоял ткацкий станок и большие запечатанные кувшины. На каркасе стен висели колебасы и нехитрые орудия труда. Постелью служили шкуры, подушкой – кривая деревянная скамеечка, вроде древнеегипетских. Дагага и Хелу жили без забот, вещей у них было очень мало, зато бездна времени, чтобы получать от них радость. Нет холодильника, зато нет и счета за электричество. Нет автомобиля, но ведь и спешить некуда». Они отлично обходятся без того, чего у них нет, и что мы привыкли считать необходимым. У них есть все, что им необходимо, и чем охотно обходимся мы, расставаясь с городом на время долгожданного отпуска. Когда наш современный мир в скорости проникнет к ним, они многое у нас переймут, а мы у них – ничего. Но это будет бедой и для них, и для нас, ведь обе стороны считают, что умнее, лучше, счастливее мы – раз у нас больше всякой всячины. Так ли это? Пока я философствовал, сидя на холодке у двери, красавица Хелл с мудрыми глазами подчивала незнакомых гостей. До Гага сидел и поглаживал козленка от души, радуясь, что может угостить нас пивом и жареной кукурузой. До чего же вкусно! И до чего же хорош вид из двери на зеленые холмы!» Вот бы, лежа на шкурах, полюбоваться озером на закате, когда пойдут домой последние папирусные лодки. В эту минуту что-то сверкнуло на горизонте, потом донесся глухой рокот. По небу ползли черные тучи. Кинокамера. И все наше имущество в застегнутой палатке на том берегу. Надо поторопиться, если мы хотим пересечь озеро до грозы. Солнце склонилось совсем низко. Я глянул на свои часы. Ого! В доме Хелу и до Гаги часов не было, время здесь не дефицитный товар и нет нужды его мерить. Мы сбежали вниз по склону и оттолкнули от причала папирусный тримаран. И вот уже остров уходит назад, растворяясь в вечерней мгле. Последнее, что мы видели, раньше, чем дождь все заслонил, были тусклые огоньки на гребне холма. Наши лакские друзья, надежно укрытые в своих уютных хижинах, зажгли фитили масляных светильников. Наступил Москал, главный коптский праздник, когда все эфиопы-христиане празднуют так называемое открытие истинного креста. С нашего утеса мы видели большие костры на островах. Мы собирались еще раз навестить лаки, расспросить их о папирусных лодках, но не тут-то было. В этот день ни одна лодка не вышла на озеро. На следующий день мы увидели две лодки с рыбаками, но они держались вдали от берега. Может быть, им так велел шериф, чтобы избежать повторных визитов. Мы погрузились в джип и покатили обратно. Ориентироваться было нетрудно. Несмотря на прошедший ливень, отпечатки наших колес сохранились. Мы уже приближались к ущелью, когда заметили между деревьями другой джип. Он тоже ехал по нашему следу, но навстречу нам. В машине сидели эфиопы. «Выйдя из джипа, чтобы поздороваться, мы обратили внимание на одного из них, который был почти на голову выше остальных. На нем была роскошная ряса с шитьем, ниже косматой седой бороды на животе болтался огромный коптский крест на цепочке». Асефа поцеловал крест и объяснил нам, что этот богатырь с благодушным лицом – глава эфиопской церкви, епископ Лука». Он направляется к озеру Звай, чтобы навестить своих единоверцев Лаки. Епископ Лукаво сказал, что знает способ вызвать лодки. Если мы сможем приехать на следующей неделе, он нас примет на главном острове Девра-Зионе. Но для этого надо спуститься к озеру с другой стороны. Там есть небольшой лепрозорий, а при нем пластмассовая лодка. Возвращаемся в Адис-Абебу. Нагружаем джип свежими запасами. «Через несколько дней едем на юг по Турийской магистрали вдоль западной кромки Рифтвали. Отсюда совсем просто спуститься к Звай. Но в этом конце озера нет ни Папируса, ни островов. Лепрозорий оказался закрытым, окна заколочены. Сидевший на крыльце гала с распухшими от слоновой болезни ногами сообщил нам, что лодку увезли на ремонт в Адис-Абебу. А других лодок тут нет». Только маленькие евелла, которые лаки вяжут из папируса. Попытались проехать вдоль берега на север, сплошное бездорожье. На юг заросшая тропа привела нас к монастырской школе. Школа тоже закрыта. Дальше путь нам преградила глубокая река. Сонный монах, кутаясь в рясу, сидел на траве и глядел на бегемота, который нежился у другого берега в тени могучих деревьев, высунув голову из воды. Ниже по течению начинались пороги. «Лодка? Откуда ей быть? Здесь никто не вяжет лодок. Слишком много бегемотов, которые недолюбливают их еще с той поры, когда на них охотились люди с папирусных лодок. Автомобильная дорога? Нет. Здесь нет». Возвращаемся к шоссе. Едем по нему на юг. Озеро Лангана среди каменистой равнины. Островов нет, папируса нет, шестозомы нет. Есть пляж, туристский отель, пиво, лимонад, пластмассовая лодка. Мы надеялись взять ее на прокат. Увы, она в с обеби ремонтируется. Едем обратно по шоссе. Ночь, тропический ливень. В деревне Адамитулу Тулу мы нашли приют. В дощатом сарае женщина Гала торговала пивом и эфиопскими чебуреками. А во дворе за сараем мы увидели две конурки с постелями, ничем не огороженную выгребную яму и бочку с водой для тех, кто привык умываться. Кинооператор приоткрыл дверь своей будки и просунул внутрь руку, в которой держал распылитель с дезинсекталем. Потом распахнул дверь настежь и вымел веником богатую коллекцию дохлых насекомых. Он так и уснул, лежа поверх покрывала с распылителем в руке. Я отыскал одного гала и поставил сторожить машину, снабдив его фонариком, затем вынес из своей будки все, оставил только голую железную кровать и развел на полу костерок из взятых у хозяйки благовонных палочек. Всю ночь из окошка струился ароматный дымок. Только я задремал, как в соседней конурке послышалось ругательство, и оператор с грохотом выскочил на волю и исчез в ночи. Утром Я обнаружил его в нашем джипе, он лежал поверх багажа, свернувшись калачиком. Мало того, что его чуть не сожрали паразиты, он всю ночь глаз не сомкнул из-за какого-то человека, который все время светил ему в лицо. Сторож гордо доложил, что это он следил за тем, чтобы Верзила, явившаяся откуда-то среди ночи, ничего не стащил. Этот сторож нас здорово выручил. Уроженец деревушки, лежащей у южной оконечности озера, он сказал нам, что туда очень легко проехать, он охотно покажет нам путь. С проводником и переводчиком мы покатили через рощи и перелески, пока не уперлись в уже знакомую нам порожистую речку, правда в другом месте. Здесь через стремнину было переброшено для перегона скота несколько кривых бревен, присыпанных камнями и землей. Дюйм за дюймом мы форсировали этот мост и покатили дальше по конным тропам, сухим руслам, просекам и глинистым полям от одной идиллической деревни галок к другой. Километр за километром нас сопровождали веселые ребятишки. Они живо разбирали изгороди на нашем пути, засыпали камнями и сучьями канавы. Природа тут красивая, разнообразная, птиц словно в зоопарке. Галок к югу отзвай образуют свой замкнутый мир, ни о чем не просят, ничего не получают и не нуждаются ни в чем. Никто не вмешивается в их жизнь, никто им не докучает, никто их не совершенствует и не портит. Они привязаны к земле, и никому из них не приходило в голову связать себе лодку. Продолжая движение, мы под вечер увидели совсем близко самый большой из островов Лаки – Его зеленые вершины вздымались выше, чем холмы на берегу. И вот уже только широкий пролив отделяет нас от Деврзиона, куда направлялся епископ Лука. Мы выехали на ровное поле к очередному селению Гала. Ни у кого не было лодки, зато все знали, что епископ Лука сейчас на острове. За ним приходила оттуда большая Аболу. Так лаки называют лодки из трех снопов папируса, связанных плугом. Мы до сих пор видели обычные, Узкие лачонки, которые опрокидываются при малейшем неверном движении. Лаки называют их Шафат, Гала, Явела. Поблагодарив за информацию, мы съехали по крутому спуску к самой воде и сигналили до тех пор, пока к нам с той стороны не подошел какой-то любопытный Лаки на маленькой Шафат. «До острова здесь было всего два километра, и мы попросили лодочника вернуться и передать, что мы приглашены епископом Лукой, и нам нужна оболу. Вскоре кинооператор вместе с переводчиком и лакским грибцом уже сидел в широкой лодке епископа. «Сам я уселся на обычный шафат, спина к спине с грибцом, который объяснил мне, что нельзя сгибать ноги в коленях, и надо плотнее прижиматься к нему, чтобы не опрокинуться». Съемочную аппаратуру мы погрузили на другую шафат. Моя лодка была кое-как связана полусгнившим лобом. Я оперся рукой, чтобы не сидеть в шестозомной воде. В ту же минуту две глубины петли лопнули, и шафат начал разваливаться. Грибцы не на шутку переполошились, все трое что-то кричали друг другу и нам на своем языке. На всякий случай соседи подогнали к нам свои лодки, хотя было очевидно, что спасаться у них... Если наша лодка распадется бесполезно, только опрокинемся все вместе». Чувствуя, как мои штаны все глубже погружаются в теплую воду, где резвились микроскопические чудовища, я сидел будто вкопанный и судорожно сжимал руками стебли папируса, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Может быть, эти твари уже прокладывают себе путь через тонкую ткань шортов? «Раньше до острова было рукой подать». Теперь он вдруг отодвинулся куда-то страшно далеко. Никогда еще двадцать минут не казались мне такими долгими. Когда мы вытащили на берег растрепанный сноп Папируса, было очевидно, что этот шафат отслужил свой срок. Но мы добрались до Деврозиона, а это все окупало. От прибрежного Папируса до скал внутри острова простирался поистине парковый ландшафт. На зеленых склонах выселись старые деревья из исполины. Источенные ветрами утесы напоминали колонны и террасы разрушенного замка, который оброс цветущими кустами, лианами, кактусами и диковинными деревьями. Мы шли очень быстро по горной тропе, не встречая ни полей, ни хижин, ни людей, лишь обезьян до да многоцветных птиц. Наконец, у наших ног простерлась глубокая долина в виде подковы. Ее ложе представляло собой сплошное зеленое болото с папирусом и зарослями камыша, в которых кишели длиннохвостые обезьяны и крупные болотные птицы. От устья долины, в озеро вдавалась песчаная коса. Здесь мы застали епископа. Под его руководством два десятка лаки сооружали из столько что срубленных сучьев нечто странное, больше всего похожее на двухэтажную клетку для птиц. Епископ Лука, явно удивленный нашим появлением, приветливо объяснил, что каркас обмажут глиной и получится дом для гостей с большой земли. Мы посмотрели на безлюдную заболоченную долину, на курящийся паром горячий источник, который впадал в озеро по соседству с косой. А епископ тем временем уже развернул свои припасы и настаивал, чтобы мы ели его печенье и превосходные фрукты. Мы еще не успели опомниться от смущения, когда святой отец с тревогой в голосе добавил, что, закусив, мы сразу должны отправляться обратно. Дескать, ночью озеро опасно из-за бегемотов. «Мы ответили, что собираемся ночевать на острове?» «Ни в коем случае». При всей учтивости епископа Луки было очевидно, что ему не терпится нас спровадить. «А пергаментные рукописи? Можно их посмотреть?» Рядом с епископом стоял высокий худощавый человек с орлиным носом, острой бородкой и проницательными глазами. Они посовещались и кивнули. «Можно, только поскорее сейчас нас проводят в церковь, а оттуда к лодкам». Епископ быстро, но сердечно попрощался с нами, и также быстро нам представили нашего проводника. Это был высокий спутник епископа по имени Брю Мачинью, верховный вождь всех лаки, обитающих на пяти островах озера Звай, общим числом две с половиной тысячи. Следом за Брю, сопровождаемые вереницей его подданных, мы, тяжело дыша, затрусили вверх по склону между валунами и кактусоподобными деревьями. Подъем продолжался не один километр. Наконец мы, совершенно измотанные, шатаясь на ходу, ступили на вершину острова. Отсюда открывался великолепный вид на озеро, соседние острова, дальний берег и горы. Прямо под нами, метрах в трехстах, над озером вырисовывались круглые соломенные крыши небольшой деревушки, прилепившейся на уступах склона. На самой вершине стоял сине-зеленого цвета квадратный домик из досок. Брю объяснил нам, что это новый монастырь и временный обитель епископа Луки. Монах впустил нас в домик, и мы увидели на пыльной полке беспорядочную груду пожелтевших старинных рукописей и пергаментных книг. Брю гордо сообщил, что все это привезли с собой прадеды, пришедшие с севера много сотен лет назад. Я протянул руку наугад и вытащил огромную книгу длиной в полметра с изумительно разрисованными страницами из кожи козлят. Картинки изображали древних патриархов в красочных облачениях и с крохотными ногами. Текст, черная с красными завитушками вязь непонятных эфиопских письмен, тоже смотрелся как произведение искусства. В любой библиотеке мира такая книга хранилась бы под стеклом в ряду самых дорогих реликвий. Монах извлек откуда-то два огромных серебряных блюда с гравированным изображением апостолов. Старинные изделия, также доставленные на остров предками. В эту минуту осмотр был прерван, нам напомнили, что пора бежать дальше, к причалу, скоро стемнеет, а мы хотели переночевать на Деврозионе и всячески тянули время. Нельзя ли послать на другой берег Шафадза продуктами и спальными мешками для нас? Это исключено. Никто из Лаки не согласится возвращаться в темноте. Мы должны переночевать у Гала, а завтра утром можем приехать опять. «Меня разбирало любопытство». «Что тут такое происходит, почему никто из посторонних, кроме епископа Луки, не должен ночевать на острове?» Начало смеркаться. Я шепнул несколько слов кинооператору, и когда все ринулись вниз по склону, незаметно спрятался за большим камнем. Вскоре вся компания исчезла и воцарилась тишина. Только ветер шелестел в листве, оттеняя мое одиночество. Я чувствовал себя так, словно сидел на крыше Африки. Вот наши лодки отчалили и пошли навстречу тени, ползущей по равнине. Озеро поглотило солнце, и поверхность воды превратилась в раскаленный металл. Медленно остывая, она стала темно-синей, потом почернела, а ночь уже катила дальше, через леса, горы и долы, туда, где кончается земля. Африка ночью. Исчезли во мраке круглые крыши, ничего не видно, только слышны где-то странные звуки, сплетение тирольских трелей с религиозным песнопением. Было так темно, что я не рисковал трогаться с места. Лучше уж буду сидеть здесь, воспринимая мир на слух и запах. Летучая мышь, трава шуршит. Вдруг на плечо мне легла чья-то рука. Это был вождь Брю. Он молча взял меня под руку, и повел, будто слепого по невидимой тропе между огромными валунами и каменными террасами. Мы шли молчком. Все равно мы не поняли бы друг друга без переводчика. На всем острове не было человека, с которым я мог бы объясниться. Вождь знал тут каждый камень и следил в оба, чтобы со мной ничего не случилось. Мы миновали первые хижины, прошли через две-три террасы и очутились перед домом собраний, Который заметно выделялся своими размерами Из низенькой двери падал наружу свет Так вот, откуда доносилось странное пение Брю подвел меня к старейшинам, сидевшим на колодах и скамеечках у двери В плошке с растительным маслом горел фитиль И глиняная штукатурка стен была расписана множеством огромных колышущихся мужских силуэтов В глубине помещения стояли в ряд молодые женщины в белых одеяниях Они кланялись и ритмично хлопали в ладоши. Одна выводила голосом переливы, остальные что-то монотонно пели. В полумраке за этими нимфами я разглядел круглые кувшины, такие большие, что в каждом свободно поместилось бы два человека. Несмотря на тлеющие головешки в глиняном очаге, дым не скапливался под высоким потолком, который покоился на столбе с распорками вроде зонтичных спиц. Вместе с самым почтенным старцем, этаким белобородым Моисеем из Библии, меня и Брю посадили на резные скамеечки в полукруге мужчин. По эфиопскому обычаю перед нами поставили столик, накрытый конической плетеной крышкой. Под ней лежали в два слоя огромные, мягкие, словно губчатые резины лепешки с кусочками жареной рыбы и горкой коричневого порошка, после которого обычный перец показался бы сахаром. Оторвал кусок лепешки, макни в этот порошок, но прежде, чем началась общая трапеза, каждый ополоснул пальцы в миске с водой. Брю старательно выбирал для чужестранца самые лучшие куски, и молчаливый перебежчик сразу ощутил себя почетным гостем. Под звуки необычного женского хора виночерпий наполнил наши кружки сперва сладким кукурузным пивом, потом крепчайшим самогоном. Мужчины оживились, зазвучали торжественные монологи на языке лаки. Один я сидел как немой. Тут я вспомнил, что у меня на плече висит магнитофон. Не успели женщины устроить перерыв, как откуда-то полились тирольские трели. И ни один мужчина поперхнулся пивом. Только приложишься к кружке, в это время раздается твой собственный голос. В первую минуту воцарилось полное смятение, но затем магнитофон стал гвоздем вечера. С ним я превратился в чрево вещателя, свободно болтал на языке лаки и громко хохотал, как будто понимал все шутки, все, что пелось и говорилось в доме собраний. Наконец, старейший встал в знак того, что пора расходиться по домам. К выходу потянулась вереница поющих женщин, и тирольский хор стал распадаться на отдельные голоса в ночи, смолкающие по мере того, как их обладательницы исчезали в своих хижинах. Вождь Взял меня под руку и отвел к себе. Его лачуга была устроена в точности, как дом собраний, только поменьше. В тусклом свете коптилки я различил несколько фигур, они свернули и вынесли покрывало, освобождая для меня единственную кровать, такую же, как древнеегипетские кровати в Каирском музее с сеткой из узких кожаных ремней». Спорить было бесполезно, хозяева перетащили свои одеяла и подголовники в другую хижину, а мне знаком предложили располагаться на кровати, постелив чистые шкуры и домотканное покрывало. Пока я разувался, вождь велел своему сыну принести таз и вымыть мне ноги. Закончив омовение, мальчик отвесил глубокий поклон и облобызал пальцы моих ног, после чего ему и другим было велено покинуть дом. Поистине... «На Девразионе еще живы библейские времена». Я лег не раздеваясь, а Брюс с женой затеяли в полголоса какое-то совещание. При этом они то и дело поглядывали на меня, как бы проверяя, всем ли я доволен, или они что-нибудь упустили. Не совсем понимая, что происходит, я вдруг заметил, что они стоят не одни. С другой стороны кровати смутно виднелась еще какая-то фигура – Скрытая столбом коптилка позволяла только различить, что это молодая женщина. Вот она чуть-чуть повернулась, и я рассмотрел очерченный тусклым светом красивый профиль. Наверное, одна из дочерей Брю. Наконец, родители вышли, пригнувшись в дверях. Светильник был при последнем издыхании. Кажется, таинственная фигура исчезла? Нет, вот она по-прежнему стоит в ногах. Хорошее дело». Я занял кровать вождя, его сын вымыл мне ноги, теперь дочь выполняет роль ангела-хранителя. Вдруг я услышал, как чей-то далекий голос в ночи зовет меня. Это был кинооператор. Я не стал отзываться, боясь нарушить очарование. Но мой товарищ не унимался, голос его звучал все ближе, и вот он уже входит в комнату вместе с Брю и его женой». Кинооператор объяснил, что тревога за меня заставила его вернуться с переводчиком на остров на епископской Аболу. Хозяева принесли кукурузного пива и лепешки с рыбой, постелили новым гостям шкуры на полу. Мы остались гостить у вождя еще на день, и с помощью переводчика узнали все, что нас интересовало. Папирус на звай рос в труднодоступном месте, нечего было и думать о том, чтобы вывести его в большом количестве. Только болото озера Тана могли нас выручить, но мы выяснили на земле Лаки еще кое-что. Лакские Шафати, Аболу скорее походили на лодки Чада, Мексики и Перу, чем на связанные эфиопскими сородичами Лаков, Танкуа с озера Тана. Лаки вяжут лодки из папируса не потому, что на озере нет леса. Напротив, древесину здесь заготовить легче, чем папирус. Еще мы убедились в том, что не всякий народ, обосновавшись на берегу озера, непременно начнет делать папирусные лодки. Это явствовало уже из того, как сложно нам было попасть на острова из области Гала. Искусство вязания лодок из папируса передавалось по наследству. Это древний обычай, который сопровождал определенные народы в их скитаниях. Однако лаки отмечали тот же недостаток, что и монахи озера Тана. Папирусные лодки надо каждый день вытаскивать на берег и просушивать. Если Аболу или Шафат оставлять в воде, она придет в негодность через 8-10, самое большое 14 дней. Уезжая назад в Египет, я колебался. Стоит ли отваживаться на такой лодке, пересекать Атлантический океан?